столице королевства лошади размесили копытами грязь, превратив улицы города в непроходимое серое болото. Закопченный дымом каминов снег падал с крыш на головы прохожих, пробирающихся по узким улицам жилого квартала и клянущих непогоду. Дворцы и храмы находились в другой части города, И здесь, в бедном районе на окраине, сложно было и помыслить о роскоши и величии. Тонконогий золотисто-розовый жеребец по колено утопал в грязи и передёргивал гладкой бархатной шкурой. Его всадник, высокий эльф с исполосованным шрамами лицом и коротко остриженными волосами, кутался в плащ из волчьих шкур. Отыскав глазами перекошенную вывеску с пивной кружкой, увитой хмелем, он спешился и, оставив жеребца у кона вязи, вошёл внутрь. Там, за дальним столом, камеля, а то был именно он, ждал человек. «Простите за опоздание!» «Проклятый снег засыпал все дороги!» «Рад видеть вас живым. Не тратьте время на оправдание». Человек склонил голову и отхлебнул из потасканной деревянной кружки. «Садитесь, мой друг. В ногах нет правды. И поведайте мне о случившемся». «Роковая неожиданность!» Камель остался стоять, проигнорировав предложение собеседника. «Неожиданность? Вы держали в подземелье монстра и не сказали мне об этом?» Голос звучал доверительно и мягко, гармонируя с чуть разбавленным светом полумраком, царящим в небольшой дешевой таверне королевской столицы. «Это всего лишь недоразумение, господин. Мы не знали о чудовище!» Камель склонил голову, демонстрируя поклон раскаяния. Катакомбы достались нам от прежнего хозяина, черного мага. Это был сумасшедший старик. Он сам не ведал, что происходит и хранится в его убежище. Друг мой, не разочаровывайте меня своим невежеством. Ваш сумасшедший старик никто иной, как Ларсон Воли, Тот самый маг, что пленил четырехрукого зомби Кагиру и держал его на привязи в подвале. желая выведать тайну бессмертия, которую тот якобы знал. «Я воин, а не историк», — ответил Камель коротко и жёстко. Поднебратский наставительный тон, который позволял себе его собеседник, оскорблял гордого эльфа, но перечить обидчику он не мог. «А жаль, мой друг, жаль. Досадная ошибка получилась». И теперь придется тратить время, искать новых магов вместо Орона и Игона, все переделывать, заново собирать материал. Лесные эльфы переполошились, и детский фокус с договором больше не пройдет. Думаете, все так просто? — Не думаю, — процедил сквозь зубы Камель, чувствуя себя нашкодившим ребенком. которого отчитывает за шалость наставник. «Не сердитесь на меня, мой друг. Неудача огорчила меня, и я стал излишне язвителен». Скрипнул стул, отодвигаемый от криво срубленного дубового стола. Человек поднялся и подошел к Камелю вплотную. Он был почти на голову выше эльфа и шире в плечах. Его лицо скрывал капюшон добротной холщовой накидки, застёгнутой на груди серебряной брошью в виде стилизованного василька. На пальцах, скрытых тонкой кожей белых перчаток, сверкали кольца в виде листьев и цветов. Камель непроизвольно вздрогнул, когда эти пальцы ободряюще коснулись его плеча. «Послушайте меня». Друг Камель. Досадная заминка, остановившая нашу работу, всего лишь мелкая неприятность. Если понадобятся эльфийки, мы их достанем. Нехитростью, так силой. И еще кое-что. Я слышал, что дракон Тоги, попавший в плен к Северному, сбежал. Поймайте его. На первое время он заменит нам эльфийк. Я давно планировал использовать его тушу. для приготовления эликсира. Но глупая королевская шлюшка взяла зверя под опеку. Держала при себе, как комнатную собачку. Я говорил, что тщеславие не доводит до добра. Человек усмехнулся, и Камель снова вздрогнул от этой усмешки. «Так что прошу вас, мой друг, займитесь делами скорее». «Я понял вас, господин!» — кивнул эльф, раскланиваясь и направляясь к выходу. «Доброго пути вам и удачи в делах! Идите!» — прозвучало вслед. «Благодарю вас, господин Хаббатавак!» Не поворачиваясь, бросил камель, выходя из таверны.